Глава 48 Ричард вообще не хотел защищаться. Он постоянно говорил своим адвокатам, что этот суд — цирк и фарс. Он отказался воспринимать его всерьез или придавать ему достоинство защиты. Кларк настоятельно призывал его сослаться на безумие и попытаться показать суду при помощи свидетелей из числа медицинских экспертов, что он сумасшедший, Но Ричард сказал ему, что он никогда не прибегнет к ссылке на безумие. У него были гордость и достоинство. Кларк и Даниэль поговорили с Рут и умоляли ее попытаться повлиять на брата. В те выходные она приехала из Эльпаса навестить Ричарда. Но даже она не смогла изменить его решение не защищаться. «Если они признают тебя виновным, судья приговорит тебя к смерти», — сказала она. Ее большие карие глаза наполнились слезами. «Я лучше умру, чем проведу остаток жизни в тюрьме». «Любая жизнь лучше, чем смерть Ричи. Если они тебя казнят, это убьет папу и маму». Ричард промолчал. Рут горько заплакала. Она знала, что если ее младший брат что-то решил, ни наводнение, ни пожар этого решения не изменит. Вопреки желанию Ричарда, Даниэль и Рэй Кларк продолжали действовать и выстроили настолько хорошую защиту, какую им удалось создать без сотрудничества, поддержки или вклада со стороны своего клиента. Они наняли частных детективов, чтобы собрать больше информации о Солана, и нашли еще несколько воров, которые с ним сотрудничали. Они также нашли грабителя, который совершал кражи со взломом с Ричардом, с Андрой Хочкис, той самой женщиной, с чьей помощью полиция пыталась заманить салана в ловушку. 1 мая зал суда заполнила пресса, зрители и поклонницы Ричарда. Дорин заняла свое привычное место. Фил Хелпин встал и сказал суду, что свидетель обвинения солгал, И он хотел, чтобы суд об этом узнал и попросил возобновить его дело, чтобы уладить вопрос. По его словам, займет это не более 10 минут, хотя он еще не готов начать и просил немного времени на подготовку. Тайнан приказал возобновить рассмотрение дела в 10 часов 30 минут следующим утром. Он потребовал встречи с коллегией защитников в отсутствии Хелпина. В холле вокруг прокурора собрались репортеры. Свидетель, солгавший по делу ночного охотника, был большой новостью, и они умоляли Хелпина сказать им, кто это. Он отказался назвать любые имена, но сказал, что эта ложь не была чем-то потрясающим. Свидетель солгал, чтобы защитить женщину, в этом нет ничего необычного. Процитировали его слова все газеты Лос-Анджелеса. Утром после того, как Кларк и Даниэль Эрнандес обсудили этот вопрос, Кларк сказал судье Тайнону, что, по его мнению, поскольку у людей была четкая и точная информация о том, что Солана имел дело с другими ворами, сознательно лгал на свидетельской трибуне, и его показания надо полностью исключить из рассмотрения. Кларк сообщил суду, что на теле у женщины по имени Сандра Хочкис, когда она шла в дом Солана, был жучок. И на пленке он говорил о покупке вещей у других людей, а не только у Ричарда Рамиреса. Эрнандес добавил, что людей, располагавших информацией о том, что Солана лгал, можно рассматривать как подстрекателей к лжесвидетельству. Он говорил с мисс Хочкис, и она утверждала, что сыщики опергруппы повалили Салана на землю и затащили в дом, где избили его и заставили подписать бумагу, дающую полиции право на обыск его дома. Это были серьезные обвинения, и судья Тайнан внезапно заинтересовался тем, что говорил Даниэль. Если бы удалось доказать, что все конфискованные у Салана материалы нельзя использовать в качестве доказательств, аргументы обвинения были бы значительно ослаблены. Это могло вызвать аннуляцию судебного процесса или отмену решения, если присяжные признают подсудимого виновным. Когда Даниэль закончил, судья потребовал ответа Хелпина. «Безусловно, то, что продемонстрировал мистер Эрнандес, это хороший пример некомпетентности. Я буду возражать. Я устал от его нелепых обвинений». Судья Тайнан пытался его успокоить. «Мистер Хелпин, почему бы вам просто...» «Этот человек некомпетентен! Он обвинил меня в преступлении!» «Будьте выше этого», — предложил Тайнан. Между Даниэлем Эрнандесом и Филом Хелпином возникла настоящая сильная ненависть. И они яростно спорили. Даниэль утверждал, что единственная причина, по которой Хелпин возобновил свое дело, заключалась в том, что он узнал, что у защиты есть целый ряд свидетелей, готовых дать показания и доказать, что Салана лжец. Полиция и прокурор были в курсе всего, но они позволили ему выступить и уже свидетельствовать. Тайнан сказал Даниэлю заявить возражение против возобновления прокурорского дела, и он вынесет по нему решение. Даниэль сказал, что хочет провести полное слушание по делу в соответствии со статьей 402, чтобы определить, знал ли окружной прокурор о других сделках Салана, а в ходе слушания определить, действительно ли имело место подстрекательство к лжесвидетельству. Судья Тайнен постановил, что слушания не будет и что защита вправе провести перекрестный допрос Салана, когда штат возобновит дело. Он сказал, «Как я уже указывал ранее, мистер Хелпен попортил мне крови, но я никогда не видел, что он нечестен, и на данном этапе я не вижу ничего, что могло бы заставить меня поверить в то, что он таковым был». Вошли присяжные. Сайнен сказал им, что позволяет обвинению возобновить рассмотрение дела с целью повторного вызова Филиппа Солана. Ричард сердито посмотрел на Солана, когда тот занял трибуну. Солана не обрадовался, что его вызвали снова. За несколько недель, прошедших с тех пор, как он дал показания, он, казалось, состарился на 10 лет. Хелпин сразу перешел к сути и спросил, «В ваших свидетельских показаниях было то, что не соответствовало действительности?» Салана сказал, что было. Он знал Еву Кастилья, также известную как Роза Солис, с августа 1983 года, и трижды покупал у нее украденное имущество. «Но несколько раз она дарила вещи моей семье!» Хелпин спросил Салана, получил ли он что-либо из предъявленного на опознании 5 сентября имущества от Евы Кастилья, И тот с уверенностью ответил, что нет, что он получил это имущество от Ричарда Рамиреса. Ричард нервно задвигался на своем месте, и кандалы у него на ногах загремели. Когда Хелпин спросил, почему Салана солгала о получении украденной собственности от Евы, он ответил, «Просто потому, что я хотел ее защитить. Она мать!» Он сказал, что также покупал вещи у вора по имени Манье и у другого по кличке Куба. Хелпин показал фотографии конфискованных вещей. Некоторые из них Салана опознал, как полученные от Евы, Кубы и Манье. И прокурор сказал, что у него больше нет вопросов. В 14.50 Даниэль Эрнандес поднялся для перекрестного допроса Салана. Он изо всех сил пытался разгромить Салана, но Салана уже признал, что солгал, чтобы защитить Еву, И как бы ни усердствовал Даниэль, он не мог сильнее подорвать добропорядочность или правдивость Салана. Салана никогда не считался заслуживающим доверия свидетелем. Он был скупщиком краденого, имевшим дело с обитателями центра Лос-Анджелеса, и уровень доверия к нему изначально был невысок. Когда Даниэль спросил его, добровольно ли он впустил в свой дом полицию, он ответил, что был вынужден это сделать. Через час пребывания свидетеля на трибуне, когда перекрестный допрос Даниэля начал ходить по кругу, Хелпин принялся возражать. В 15.00 суд ушел на перерыв. Синди Хейден посмотрела на Ричарда широко раскрытыми глазами, в которых стояли слезы. Рэй Кларк и Даниэль пошли поговорить с Ричардом в камеру суда. И Ричард повторил, что не хочет защищаться. Кларк изо всех сил пытался его отговорить, но Ричард сказал нет, рассердился, и проявил жестокий нрав Рамиросов, ругаясь, крича и требуя «Никакой гребаной защиты, мужик! Этот суд — гребанная шутка!» Охранникам пришлось вмешаться и прекратить крики. После перерыва Даниэль спросил Салана, знал ли он, когда лгал на трибуне, что Ричарду Рамиросу грозит смертная казнь. Солана сказал, что вначале думал, что смертной казни не будет, но с тех пор ему сообщили обратное. «Но все же вы солгали, чтобы защитить женщину?» — недоверчиво спросил Даниэль. Солана повторил, что лгал только для того, чтобы прикрыть Еву. Это был хороший довод, и жюри его приняло к сведению. Когда Даниэль закончил, Хелпин задал еще пару вопросов и снова объявил «Обвинение закончено». Рэй Кларк попросил разрешения подойти к судье и сказал Тайнану, что они все еще не решили, будет ли защита. Он попросил еще одной небольшой отсрочки для принятия решения, и судья Тайнан дал им время до следующего утра. Даниэль сказал, что им потребуется больше времени, чем сказал Кларк, и если они действительно будут защищаться, то вопреки желанию Ричарда. Он рассказал судье о жаркой схватке со своим клиентом и о том, что Ричард категорически отказывается от защиты. Даниэль сказал, что ему необходимо поговорить с семьей Ричарда, и он не сможет сделать все за один день. Судья тайно наступил и предоставил время до понедельника.